Память святого мученика Марина. Святой Марин жил в царствовании Карина и, будучи благороден по происхождению, несмотря на свой юный возраст, носил звание синклитика или сенатора. Как христианин он был схвачен и понуждаем принести жертву идолам. Но так как он не покорялся и не исполнял этого требования, то его повесили и рубили мечами, потом положили на огонь. После того бросили его на раскаленную сковороду и затем в кипящий котел. Но по благодати Божией Марин при всех этих пытках оставался невредим. Тогда пустили на святого диких зверей, львов и медведей, но и те не тронули его. Между тем озлобление язычников еще более усиливалось против твердого исповедника веры Христовой. Они решили, было насильно ввести его в идольское капище и заставить принести жертву. Святой же в это время сказал... «Хочу принести жертву богам!» Слыша такое заявление мученика, царь и все окружающие его обрадовались. Но Марин, войдя со всеми в капище, обратился с молитвой Господу Иисусу Христу, и идолы упали и сокрушились. Огорчился царь, пораженный такой неожиданностью, и немедленно приказал отсечь голову мученику. Так святой Марин предал дух свой Господу. Мощи же его благочестно погребенные были богобоязненными христианами.